Уединение и мечты. Дверь в студии почему-то долго не открывалась. Когда наконец открылась, я расстроилась, хотя и знала, что увижу. Студия потеряла своё сакральное значение. Её превратили в склад. Среди барабанов, клавиш гитар, колонок пультов и проводов вульгарно расположилась потерявшая всё своё былое великолепие — кухонная мебель. Коробки с посудой, вещами и книгами заполняли оставшееся пространство. Единственным радостным пятном почему-то смотрелся новый оранжевый велосипед. Вздохнув, я поднялась наверх в квартиру. Стало ясно, что ремонт здесь еще не закончен, как было обещано, и закончится неизвестно когда. О чем можно мечтать, когда видишь, что твою спальню покрасили в темно-болотный цвет, пол плохо отциклевали в гостиной конь не валялся и надо все переделывать и всё считать, и за всё платить. Или платить за то, что не можешь хорошо считать. Вздохнув, спускаясь обратно в студию. Долго думаю, сидя в эпицентре этого хаоса, за икеевским столом, выбросить или не выбросить печенье, что лежит непонятно с какого времени в вазочке возле макбука. Наверное, лучше выбросить, потому что продукты здесь вообще не стоит держать. В подвальном помещении могут завестись крысы. Сосед-скульптор из мастерской напротив говорил, что к нему уже одна приходила. Вот ужасно А с другой стороны, в магазин идти нет сил. Ну что ему будет печенье-то? Хоть будет с чем чаю попить. Или все же выбросить. А где, кстати, мои куртки? Где постельное белье? Может, здесь? Я начинаю открывать коробки, одну с другой. Так, в скатерть я нашла. А на кой здесь нужны? А, полотенца, отлично, пригодятся. А где мои концертные платья? послезавтра опять лететь. Где вообще всё? Я тупо смотрю на коробки. Неужели это никогда не закончится? Я проведу оставшуюся жизнь в подземелье. Но, проходя мимо зеркала, понимаю, что вру. Никаких признаков страдания на моём лице не наблюдается. Напротив, это загорелое лицо почему-то очень довольное. Вот он, момент истины. Моя давняя, тайная, невысказанная мечта, простая и понятная для меня — И обидное для моих близких. Исполняется прямо сейчас. Ну, простите меня, мои дорогие. «Я так давно мечтала пожить одна, ничего не готовить, никого не развлекать, ни под кого не подстраиваться и не испытывать постоянного гнета ответственности за то, как учится или не учится мой сын, что он будет есть на завтрак, что приготовить на обед, а еще надо позаниматься с ним музыкой, наверное, придется отлупить, найти нового репетитора по английскому, добромотница не пришла, кровать не убрана, уроки он не делает, я сейчас сойду с ума». Ты не уделяешь мне внимания. Я все делаю сам. Это реплика с другой, как вы понимаете, страны У меня не получается правильно организовывать свой быт. Боюсь, я не очень хорошая мать и явно сомнительного качества жена. Утешаюсь я тем, что, возможно, я хорошая артистка. В семье, правда, это никому не нужно. Бывший муж, ругая меня и нерадивых строителей, забрал ребенка на время, пока не кончится ремонт. Любимый благополучно решил пережить этот хелл у мамы. Так что никаких обязанностей, ранних подъемов, домработниц, репетиторов и недовольных лиц. Один, совсем один. Ура! Можно завтракать в ресторанчике на углу, смотреть на улицу и читать, мечтать, писать, сочинять, наблюдать. Красота-то какая! Я радостно заваливаюсь на узкую кушетку, которая перекочевала сюда из детской с тех пор, как старший сын вырос и уехал в Канаду. Тогда же в студии обосновался старый письменный стол, символ его детства и моей первой молодости. Скатерть неожиданно оказалась очень нужной вещью в хозяйстве. Ее можно поселить вместо простыни. И еще одну скатерть вместо пододеянника. Сверху плед. а Отлично получилось. Здесь тепло. О, я кое-что нашла. Огромная старая перевая подушка без наволочки. Господи, ей лет, кажется, больше, чем мне. Наверняка мама ее привезла еще из Минска. На ней очень удобно возлежать полусидя, как умирающий Некрасов. Раньше почему-то все советские люди спали на таких огромных квадратных подушках. А когда удавалось вырваться за границу, брезгливо ругали жлобов буржуев, у которых подушки были длинные и худые, как топ модель Я улеглась поудобнее и принялась мечтать. Нет, я никогда не хотела уехать. Хотя, кажется, об этом мечтали все нормальные люди потому что, несмотря на худые подушки и чистые уютные домики пионерского лагеря в восточно-германском городе Росток, несмотря на бешеное внимание немецких мальчиков, вдруг лавиной свалившаяся на меня в 14 лет, я понимала, что что-то с нами, советскими детьми, не так. Какие-то мы не такие. Зажатые, что ли, неуверенные в себе на их фоне, не так одетые, смущаемся постоянно потому что стыдно, что пялишься, открывший рот, на джинсы и куртки, в которых одеты немецкие подростки, в магазине с тоской вспоминаешь наши пустые полки, а хуже всего осознание того, что ведь это недостойно. Недостойно нормального человека хотеть всё то, что надето на андре моей немецкой лагерной подружки, включая её рюкзак, блокнот, ручку и даже носки. Зависть — страшно унизительное чувство. Ощущая себя вторым сортом, я страдала. Мечта не может иметь очертания джинсов и сандали Мечта — это другое. Унизительно мечтать всё это получить. Вернувшись, я начала мечтать о другом. Я даже сама не понимала, о чём именно. О другой жизни, в которой нет места ссорам родителей, где нет школы, уроков, подъёма в семь утра, давки в автобусе и вечного синдрома невыученных уроков. Удивительно, Но джинсы небесно-голубого цвета мне достались сами собой от подружки соседки Ларисы, которая из них выросла, фактически так и не носив. Ларискина мама работала в авире, и работа эта являлась неким порталом, соединяющим два мира. Оттуда невероятным образом появлялась жвачка, шмотки и даже ананас. Видимо, джинсы, несмотря на унизительность, всё же были мечтой потому что я вдруг развеселилась, научилась играть на гитаре, чем снискало огромное уважение мальчик. Следующий сезон в пионерском лагере был убойным. В ларискиных индийских джинсах фирмы «Милтонс» с прической «Ветерок», гитарой и бардовским репертуаром я поняла, что держу публику в руках. Это было ощущение невероятной свободы, такой, что и не снилось немецким детям. Мероприятий в лагере было много — Пела я всё время, научилась играть лестницу в небо и шизгару. Когда закончилась смена, у меня были покрытые красным лаком обгрызенные ногти, выгоревшие светлые волосы и вши. За славу пришлось заплатить очередным унижением. На санстанции, где меня с ног до головы облили какой-то страшной вонючей жидкостью, мама виновата и объясняла медсестре. «У них же в лагере всё общее, и расчески, и носки». Зато с мечтой я окончательно определилась. Хочу быть артисткой. Но говорить об этом никому нельзя, потому что одно дело пионерский лагерь, а совсем другое артисты в телевизоре. Они совершенно на меня не похожи и поют то, что мне не очень нравится. Ленин, партия, комсомол. Правда, Антонов ничего. Песни красивые. А про лестницу в небо лишь изгару, я вообще молчу. Это космос. Ну и где мое место спрашивается? Понятно, что места мне нигде нет. Одна дорога в музыкальный вуз. А учитель музыки, говорит мама, профессия для женщины просто прекрасная. Наверное, это правда. Тогда остаётся тайна предаваться мечтам, впадая в блаженное сладкое состояние, похожее на влюблённость. Можно, когда никого нет дома, танцевать и петь перед зеркалом, выпуская наружу чувства, которые комком стоят в горле и которых так много, Так много, что их нельзя вместить в сердце. Страдала ли я от того, что моя мечта никогда не сбодится? Нет, не страдала, потому что этого просто не могло быть никогда, по определению. До этой мечты у меня было еще две. Прочитав книгу Джеймса Вилларда Шульца «Моя жизнь среди индейцев», а чуть раньше всего Фенемара Купера, я безумно захотела тоже жить среди индейцев. Да, вы уже знаете про неудачную реализацию в Беловежской пуще. Жить их простой, бесхитростной, интересной для меня жизнью. Прерии, леса, мустанги, бизоны и олени, бесшумный поступь в мягких макосинах, бесстрастное гордое лицо. Лицо я, кстати, долго тренировала перед зеркалом. Гордость еще куда ни шло, но бесстрастность не получалась вовсе. Было смешно. Вместо платья хотелось надеть замшевые штаны с бахромой, замшевую рубашку, ремень и макосин, расшитый бисером, в голову соколиные перья. С гордым лицом выйти во всем этом великолепии погулять на улицу Калиновского. То-то -то все обалдеют. Надо попросить Сережкиного папу, переводчика. Он скоро должен ехать в Америку. Может, привезет? Я уже могу отлично метать ножик в сосну». Совсем недавно на Ютьюбе мне попался фильм о жизни индейцев-амазонки. Маленькое племя, живущее первобытно общинным строем. На их лицах было достоинство, интеллект, чистота и бесхитростность. И что поразительно — счастье. Я вспомнила свою вторую мечту и улыбнулась. Желание поехать туда, оказывается, не пропало. Но самая же первая мечта, которую я вынашивала целый третий класс, была, по мнению моей мамы, совсем идиотской Скорее всего, толчок был дан фильмом «Сын полка» про мальчика Ваню Солнцева. Он в войну остался сиротой и всеми правдами и неправдами оказался в полку, воевал наравне со взрослыми, мстил за убитых родителей. Когда война закончилась, его определили в Суворовское училище. «И я стал мечтать о такой жизни, полной опасности, героизма, любви к людям», и ненависти к врагам. Я буду защищать нашу страну, буду совершать подвиги. Мой папа — офицер. Мама, отдай меня в Суворовское училище. Мама покрутила пальцем у виска. Девочек не принимают, уймись. ну почему всегда так? Я разозлилась на шутку. Да я ничего не боюсь. Могу надавать по шее любому мальчишке. Затаив обиду, в отместку стянула папин лётный кожаный шлем со встроенными наушниками и проводами, свисающими с затылка. Выходя из дома в пальто и шапочке с помпоном, я брезгливо снимала с головы этот помпонистый девчачий атрибут, доставала из портфеля шлем, надевала его и гордо шла на остановку. В таком виде я счастливо проводила час в автобусе и с триумфом входила в школу. Мальчики понимали. А с другом Серёжкой мы обсуждали, что если меня коротко постричь, так вообще никто не догадается, что я девочка. А в баню можно не ходить, сказавшись больным. Потом я совершу столько подвигов, что если, не дай бог, все же поймут, что я не мальчик, уже полюбят и не выгонят. К счастью, на следующий год я прочитала про индейцев, а так как соколиных перьев было не достать, ходила в школу без головного убора вообще. Вот такими были мои самые заветные мечты. Потом я все же подросла, и моими книжками стали Джен Эйр, консуэла и Аллы Паруса. Теперь я мечтала стоять на обрыве возле маленького белого домика с красной черепичной крышей и, закрываясь рукой от яркого солнца, смотреть, не появились ли на горизонте алые Паруса. Мама, наконец, вздохнула спокойно. Потом я выросла. А дальше случилось невероятное. Мечта номер три сбылась. Я стала артисткой. Как это произошло, я не понимаю вовсе. Просто желание было таким сильным, что побуждало к действию. Чувства, о которых хотелось петь, рвались наружу. Я начала писать песни. Поле вокруг меня сгустилось, из него начали материализоваться правильные слова, фразы, люди, события и обстоятельства — Мне кажется, только ленивый сейчас не читал книги и не слышал идеи, в которых подробно описывается, как нужно визуализировать свои мечты, как представлять в мельчайших подробностях то, что с тобой должно произойти, как молиться и просить, просить и просто верить. Может быть, и так. Но мне кажется, всё зависит от силы твоего желания, от количества твоей личной жизненной энергии, которая движет тобой и заставляет обстоятельства меняться, А если не получается, не даёт падать духом, пинает тебя в зад, встав, валеневая скотина, утри свои жидкие сопли, найди другой путь, он окажется гораздо лучше. И если что-то не получается, нужно честно о себе спросить, а действительно ли мне этого так хочется? Что я буду делать с тремя мужчинами сразу? Шутка. <рис�ь> Мечты на самом деле сбываются, и неправда, что разочаровывают разочаровывают мелкие желания, выдаваемые за мечты. Мечты — это всё же нечто большее, чем новая сумочка, поездка в Канны или богатый муж. Это всё может оказаться бонус-треком, прилагаемым непосредственно к мечте. Бедный студент, о котором вы мечтали, из-за которого вышли замуж по бескорыстной любви, может со временем разбогатеть, свозить вас в Канны и купить хоть 10 сумочек. Он же потом, правда, может оборзеть, вас бросить и менять длинноногих девиц, как носки. Но это уж совсем другая история. Меня иногда спрашивают юные корреспондентки. «О чем вы мечтаете?» Я не говорю правды. Настоящая мечта всегда выглядит глупо. Как я могу рассказать им, что вот уже которое лето я живу в маленьком белом домике с красной крышей и красивым садом, домике «Ассоль» из моей детской мечты – Как я могу рассказать, что каждое утро, открывая калитку, избегая по крутой тропинке вниз, вхожу в тёплую морскую воду и смотрю на море? А вдруг? А вдруг такое возможно? Неужели нельзя допустить в нашем мире существование человека, способного совершить такой поступок? Благородного, смелого, красивого, с лицом обветренным и ясным, не старого пердуна. Владельца и капитана яхт И ничего страшного, что в образе совсем юная соль на берегу буду стоять я, женщина трудной судьбы и не первой молодости. Ничего. Этого издали незаметно. К тому же у меня много других достоинств. Я буду ждать его, стройная, радостно и загорелая, со светлыми длинными волосами, развивающимся по ветру. Увидев мою улыбку, он тоже улыбнется и протянет руку, Счастливо я поднимусь на яхту, и мы уплывем в дальние страны, в кругосветное путешествие, к жерлу вулкана, к индейцам Амазонки. Я стану писать очень интересные книги и рисовать потрясающие картины, и играть на рояле, как бог, вернее, как богиня. А как же дети, спросите вы? Это же мечта, дурачки. К тому же мы ненадолго уплывем. Потом вернемся, заберем детей, котов, собак и бабушек. Вот такой дружной семьей будем жить». И никакой школы. Что я ещё могу сказать в двенадцать часов ночи? Ты бредишь, дорогуша. Накройся своей скатертью и спи. Всё.